Глава 27. Песчаная равнина упиралась в гряду бурых скал. Это Нагорье и было преддверием гребню дракона. Здесь бесконечный океан желтых дюн разбивался о стену грубых валунов, служащих естественной преградой от наступающей пустыни. Отряд путешественников с трудом преодолевал многочисленные неровности местности, сбираясь наверх Нагорья. Их верблюды шли ужасающе медленно, и путники молились, чтобы они не поломали ноги, споткнувшись об острые камни. Оказавшись на вершине небольшого плата, Конан указал товарищам на восток, где выселись зазубренные пики гребня дракона. Чтобы добраться до его подножия, им предстоял нелегкий спуск в горную долину и переход через лабиринт каньонов и ущелий вдоль русла высохшей реки. Посовещавшись, путешественники не стали тратить время на отдых, а сразу начали осторожное нисхождение по почти отвесному склону. Узкий каньон, повторяющий изгибы давно исчезнувшей реки, имел множество ответвлений. Он словно специально все время петлял, то приближая, то уводя в сторону от цели измученных людей. Очень часто кемерийцу приходилось карабкаться на скалы, проявляя при этом поистине обезьянью сноровку, чтобы свериться с намеченным курсом. Гребень дракона не спешил принимать в гости отчаянных скитальцев. Настроение у всех поднялось, когда они выбрались из узкого коридора на открытое пространство. Солнце окрашивало серые скалы в золотистый цвет. Ветер приносил путешественникам с вершин свежесть горного воздуха. Прямо перед отрядом Зеландры открылся вид на три маленьких каньона. Левая расселина уходила вверх на северо-восток через нагромождение остроконечных скал. Направо тропа, усыпанная гравием, вела на запад и скрывалась за поворотом каменной стены. Непосредственно перед ними был темный проход сквозь изъеденный ветрами холм. Путешественники остановились в нерешительности. К удивлению всех, Конан уверенно направил своего верблюда прямо в очрево низкого холма, выбрав центральную дорогу. Его товарищи без пререканий последовали за ним, полностью полагаясь на варварское чутье проводника, которое не раз выручало их пустыне. Энгших был невозмутим, как всегда, только изредка морщился, трогая повязку на объемном животе. Ниса заметно нервничала, разглядывая стенки каменного мешка. Взгляд госпожи Зеландры был устремлен вперед, на широкую спину кимерийца. Она зябко куталась в бурнус и накинула капюшон на рано поседевшие волосы. Ее красивое лицо посерело и осунулось. Волшебница выглядела на несколько лет старше, чем до начала путешествия. Наконец дорога вывела их на ту сторону холма. Впереди был пологий спуск в долину и путники решили устроить небольшой привал, давая отдохнуть верблюдам, которые выразили благодарность громким сопением. «Там», — махнул загорелый рукой Конан, «начинается гребень дракона! А вон и утесы, что были видны за спиной Этрамфала, когда его образ растворялся в спальне госпожи». Все посмотрели вниз и убедились в правоте северянина. «Наконец-то!» прошептали тонкие губы Зеландры. «Мы устроим лагерь здесь», — сказал кемериец. «Я верю, что это ущелье приведет нас к логову Этрамфала, но не знаю, где именно оно и как далеко. Я должен сначала разведать». «Неужели есть что-то, чего ты не знаешь, варвар?» — прервала его Зеландра. «Просто удивительно, что ты это допускаешь». «Учти, эта экспедиция состоялась по моей воле, и я настаиваю, чтобы мы немедленно спустились вниз! У нас нет времени на длительную остановку! Мы уже сегодня найдем Этрамфала и уничтожим стигийскую змею!» «Послушайте, Зиландра! сказал Конум спокойным тоном. «Скоро вечер, и в каньоне стемнеет намного быстрее, чем на открытой площадке!» «К тому же облака, двигающиеся с запада, предвещают ненастья, а мы не знаем, сколько еще до цели. Кроме того, вы устали, госпожа волшебница». «Устала? Да твоя наглость и тупость утомляют больше! У меня достаточно сил, чтобы совершить задуманное! Я говорю, мы спускаемся!» Она обернулась подчиненным. «Вы остаетесь с этим дикарем или следуете за своей госпожой?» Волшебница замолчала, пристально всматриваясь в озабоченные лица Нисы и Эншиха. Обеими руками она обхватила свою грудь, словно пытаясь унять зарождающуюся внутри боль. В темных глазах замерцали выступившие слезы. Внезапно Зеландра обмякла и опустилась на землю. «Ах, милосердный Иштар!» – произнесла она. «Я сожалею, друзья мои. Конечно, он прав». Нам всем необходим полноценный отдых. Я действительно, смертельно устала. Энкших вышел из-за спины верблюда и рукавом халата смахнул пыль с плоского валуна. Его мощные руки приподняли Зиландру за талию и мягко опустили на каменное кресло. Она тут же поджала под себя ноги и уткнулась лицом в колени, словно стыдясь за свои резкие и жестокие слова. Конан заговорил вновь, обращаясь по-прежнему к Зеландре. «После того, как мы обустроим лагерь, Энгших и я разведаем дно ущелья. Мы пройдем, насколько возможно, далеко до наступления сумерек. Если повезет, то мы отыщем убежище Этрамфала. Тогда, сегодня вечером, мы сможем спланировать способы завтрашнего нападения». А вы должны сейчас прийти в себя, хорошенько отдохнуть и отложить до утра свою месть. Зеландра слабо кивнула, не поднимая грустных глаз. Остаток дня прошел в заботах по установке палаточного лагеря. Все три маленьких шатра расположились далеке от переднего края холма так, чтобы они не были заметны снизу, со стороны ущелья. Конан запретил разводить костер, утверждая, что все неоднократно ели холодный ужин, а он сам не будет есть, пока они с китайцем не возвратятся из вылазки. Однако он попробовал несколько взбодрить компанию, вытащив из Сумы один из последних бурдюков с вином. Зеландра сделала пару символических глотков и, опираясь на локоть Энг Шиха, отправилась на отдых. Конан, убедившись, что волшебница не может слышать его слова, нагнулся к уху Ниссы. Она использовала последний запас лотоса. Вряд ли. Я знаю, что у нее достаточно порошка. Просто она не желает им пользоваться, хотя всего несколько крупинок избавили бы ее от приступов боли. Она боится, что однажды зачерпнет слишком много или даже все сразу. «Мне очень жаль, Конан, но она обидела тебя не со зла, просто была в отчаянии». «Меня трудно обидеть словами, женщина. А вот хватит ли у нее сил противостоять проклятому колдуну, когда мы, наконец, найдем его?» «Откуда мне знать?» – беспомощно пожала плечами Ниса. «Думаю, она бережет оставшийся лотос как раз для сражения с Итрамфалом». Он действительно невообразимо усиливает любое колдовство. Взять хотя бы историю с теми бандитами. Она собирается бороться с чародеем, который утверждает, что имеет неограниченное количество зелья. Интересно, какую магию он обратит против нас? На это у девушки не нашлось ответа. Подошедший Энгших, услышав последнюю часть разговора, наклонился вперед и замахал руками перед ее лицом. Конан вопросительно уставился на Нису. «Он спрашивает, желаешь ли ты уехать? Он говорит, что не будет держать зла, если ты так поступишь». «Что он там вообразил?» хмыкнул Конан, отбрасывая назад черную гриву. «Я дал слово Зеландре и не собираюсь отступать теперь, только потому, что дело принимает интересный оборот». Улыбка тронула толстые губы китайца. Он поднял с земли бурдюк и дружески протянул конону. Северянин принял вино и, запрокинув голову, припал к горлышку. Его кадых быстро заработал, проталкивая внутрь терпкий напиток. Ух! выдохнул он с удовольствием. Действительно, неплохое вино! Теперь, Ниса, позволь нам отправиться на поиски гнезда этого Скорпиона, а ты поглядывай по сторонам. Сомневаюсь, что враг появится неожиданно, но бдительность терять не стоит. Если любой, кроме меня или Энгшиха, обнаружится поблизости, значит нас уже, скорее всего, нет живых. Тогда немедленно буди Зеландру. Дальше поступайте по ситуации. Можете громко кричать. Если мы с Энкшихом все еще будем живы, то, услышав ваш зов, придем на помощь или хотя бы отомстим. Знай, что в горах звук распространяется гораздо быстрее, чем на равнине. С этими словами Кемерийц притянул Нису к себе и крепко поцеловал в губы. Энгших отвернулся от милующейся парочки и стал изучать небеса. На западной стороне небосклона собирались грозовые тучи. Он еще долго бы мог разглядывать облака, но вскоре Конан хлопнул его по плечу. «Очнись! Ночь на носу! Пора в путь!» Двое крепких мужчин спустились по скалистому склону и твердо зашагали к темной рассерени на дне ущелья. Ниса наблюдала за ними сверху, до боли закусив губу. Когда Конан и Энкших скрылись из вида, она почувствовала, как твердый комок предательски подкатывается к горлу. С трудом сдерживая слезы, девушка пошла искать удобное место для наблюдения. Устроившись за крупным валуном, она проверила метательные кинжалы в затылочных ножнах. Теперь ей оставалось только ждать.